Строго говоря, типичный Воган не то что долго, вообще думать не будет. Это твердолобые, тупоголовые, лишённые мозговых извилин существа, и думанье не совсем то, для чего они приспособлены. Из анатомических исследований воганского организма следует, что их мозг первоначально был сильно деформирован печенью, которая от постоянного раздражения залезла не весть куда. Лучшее, что можно о них сказать, это что они знают чего хотят. А хочется им одного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 Еще меньше занимал Джельц тот факт, что на борду золотого сердца находился экс-президент галактики Зафот Библброкс, за которым охотилась вся галактическая полиция. У капитана были дела поважнее. Джельс удовлетворенно хрюкнул. «Компьютер!» – пробурчал он гнусным голосом. «Соедини меня с моим психиатром!» На экране появилось лицо Гега полгнома Он улыбался. Еще бы. От Вогана, которого он вынужден был лицезреть, его отделяло десять световых лет.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 «Это все?» — спросил внутримат, когда Артур замолчал. «Все?» — согласился Артур. «Все, что мне нужно». «Вам нужны сушеные листья, вываренные в кипятке?» «Да, но с молоком. Извлеченным из коровы? Ну, в каком-то смысле». «Один я не справлюсь», — заключил агрегат. «Я готов сделать все, что в моих силах», — предложил Артур. «Вы уже свое сделали», — отрезал агрегат и немедленно связался с бортовым компьютером.